Глава вторая. Я прошёл внутрь палатки. Света было мало, лампы, работающие на генераторе, едва светились. Подходящих помещений для раненых в городе не осталось, а помощь требовалось оказывать уже сейчас. Так что один из госпиталей разместили прямо на площади. Сильно пахло спиртом, йодом и кровью. Раненых сносили в операционную, кто-то стонал. Хорошо хоть есть анестезия, а то я прекрасно видел, что бывает, когда её нет. Генерал Перемотанный окровавленными тряпками боец начал подниматься. "Сиди, сынок", сказал я, хоть мужик был старше моего текущего возраста раза в 2. Ещё был отдельный закуток. Там мрачный доктор Бенхаец с ожогом на лице хлопотал над бледным Яном, раздетым до пояса. Торс парня перемотан бинтами, как и плечо правой руки, единственное, что от него осталось. Сам Ян выглядел совсем тощим, как мальчишка-подросток, только ещё и измождённый. На левом глазу грубая чёрная повязка, хотя её почти полностью закрывали, отросшие неряшливые светлые волосы. Но правый глаз ясный, не мутный, как раньше, хоть и усталый с заметной тенью под ним, почти синяком. При моём появлении Ян вздрогнул и уставился на меня. "Мио почти закончил", сказал доктор, продолжая перевязку. Фугасный снаряд врезался в кабину машины, а там ещё остались повреждения от того прошлого пробития. Вот мелкие осколки и порезали лорда Варга. Серьёзная рана, спросил я. Ничего серьёзного. Большинство осколков застряло в одежде, но требовалось удалить то, что пробило, и продезинфицировать. Доктор закончил работу. Может быть, вы достучитесь до лорда Яна, генерал? У него сильные степени истощения, он почти не ест, а после боя ему стало ещё хуже. Он потерял сознание. Может, это связано с тем огнём? Разберусь, доктор. Я кивнул, не собираясь обсуждать с ним это. Спасибо. А мы поговорим. Снаружи, прохрипел Ян, с трудом поднялся и накинул на плечи мундир. Выдержишь? Да. Хочу подышать. Мы вышли. Я немного его поддерживал за локоть. Усилившийся ветер сдувал запах лекарств и чуть не ронял ослабевшего парня. "Расслабься уже", сказал я. "Что ты так дёргаешься, когда я говорю?" "Я я я вздохнул и начал говорить очень тихо. "Я сделал всё не так, как ты хотел. подставил тебя, чуть не угробил твоё дело. Убил тех гвардейцев, которых ты приставил ко мне. Если хочешь со мной разобраться, он вздохнул ещё раз. Не готов. Добрости да уже ён. Ты в последнее время несёшь много всякой чуши. Мы остановились в стороне, недалеко у дымящихся руин банка. Их охранял взвод гвардии Ван Чэна, чтобы мародёры не захотели поживиться уцелевшими деньгами и ценностями. Я усадил Яна на чудом уцелевшую скамейку, хоть и посечённую осколками. Не собирайся ничего с тобой делать, Ян. Он очень внимательно посмотрел на меня, потом опустил взгляд. Знаешь, я так стремился умереть, прохрипел он и сильно закашлялся. но почему-то именно сегодня испугался смерти, не знаю почему. Я подозвал одного из бойцов и отдал ему короткий приказ. Тот удивился, но побежал выполнять. Те гвардейцы живы, хотя Радич говорит, что им досталось, сказал я. Потом перед ним извинишься, но ты мне доставил неприятности. Да, если бы ты не пришёл сюда, то отправился бы на верную смерть. Когда мы шли на юг, Миан смотрел куда-то вперёд. Мы остановились недалеко от пригорода в Мардограде. У ищейки сломался передний привод. Я хотел идти без неё, но небожитель тоже постоянно ломался. Его интонации старые и хорошо мне знакомы, хотя голос всё ещё хриплый и очень усталый. Там была семья, продолжал Ян. Их заставили работать в шахтах, добывать угль, но некоторые смогли сбежать. Просили помочь, а я приказал идти дальше, оставив их. Хотя видел их в ожоге, как они умоляли, понимал, что их оставшиеся родные обречены на мучительную смерть. Он замолчал на несколько секунд. Но нет, Я хотел идти в столицу, наплевав на всё. Потом получил радиограмму от тебя, хотя приказал вырубить все рации, но кто-то ослушался. Там ты напомнил о долге перед людьми, которые идут на смерть ради меня. Много думал о том, что должен я сам. Боец вернулся быстро. Он принёс маленький котелок с бульоном из полевой кухни. Придётся возиться с Яном как с ребёнком, но истощение у парня заметно любому. "Пей", приказал я. Я останавливаю силы. Он неловко взял котелок единственной рукой и поставил рядом на скамейку. Боец оставил ложку. "Не обязан свершить месть", сказал он, когда боец ушёл. "Это мой долг. Это основа, на которой держится вся власть в этой стране. Но отец учил меня и брата другим вещам. Долг, клятва, присяга, обязанности. Как у тех людей, что пошли за мной на верную смерть, И тех, кто закрывал меня своими телами, чтобы я выжил. Как у тебя, Раст, до сих пор упрямо сражаешься? Мне обязан сделать одну вещь. Я молча ждал, пока он выговорится. "Я это я", произнёс Ян. Последний из рода Варг, правитель Ограни. "Я это не голос той души, что иногда говорит со мной, не мои предки, не мой погибший брат и никто другой. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты помог мне сделать то, что я должен, говорил я. Я прошу тебя помочь вернуть мне мой город, освободить моих людей из страны, о которых я совсем забыл. Ведь пока я шёл за одним, я оставил тех, кто в меня верил. Да имперской столице сейчас недалеко, сказал я. Келвин Регвард там. Но сейчас ты просишь в пути на север и отвоевать Мардоград. Твоя месть затянется. Ты сам-то хоть выдержишь это? Лучше скажи честно. Я убью Келвина Регварда, твёрдо произнёс Ян, своей рукой, но тогда, когда наступит время. Я должен заняться тем, чем был должен с самого начала. Мёртвые никуда не денутся, а живым мы ещё нужны. Моя месть остаётся. Я не забуду о ней, она со мной навсегда, но пока она подождёт. Смотри сюда. Я сел на корточки. Я начал раскладывать перед собой битые камни, гильзы, неградины, чтобы схематично изобразить карту. Ян взял ложку и попытался есть. "Я думал об освобождении севера", сказал я, "потому что для штурма имперской столицы у нас не хватит людей, а там почти вся армия Хитленда". Целую горсть камней я высыпал в центр. Мы можем получить преимущество, когда перегруппируется армия Бенхая и подойдут свежие силы из Норландии, но сначала нужно составить план. Бян терпеливо ждал, пока я размышлял вслух. Если мы высвободим силы из Мардаграда, не опередвинул кусок отградины, сможем атаковать с двух сторон. Но всё равно, Регвард Хитёр, как он тебя выманил? Это просто нечто. Наверняка он даже не планировал, но использовал твоё состояние на всю катушку. Чуть не проиграли. Коротко глянул на Яна. Ну что, смутился? И у него какие-то тёрки с советом. Я задумался. Не до сих пор не понимаю, из-за чего они враждуют. Ты был там, когда его младший брат прибыл к Екатерине. На чём они говорили? Узнаю у неё сам, но связь с Восточной провинцией ещё не работает. Пусть скажет Ян. Не, не помню. Я надкашлялся и покраснел. Мне был мне был так зол, что почти ничего не помню. А это той не помнит. Меня потрогал амулет Громовой, душа этого небожителя, которого привязали к тебе. Но он, Ян задумался. Посланник что-то хотел предложить её высочеству, но я не дал дослушать. Просто как только я увидел, что это Регвард, хоть и другой, будь это Келвин, голос стал жёстче. Я бы оторвал ему голову прямо там. Но это был не Кельвин. Младший Регвард попал под арест, сказал я больше сам себе. Ладно, уточню. Пока приводи себя в порядок, Янок. У нас очень много работы. Я махнул рукой на прощание и пошёл туда, где завод гвардейцев караулил единственного пленного. Смоглый кудрявый парнишка в чёрном мундире с красными полосами в штанах с лампасами был невысоким, а на фоне здоровенных императорских стрелков и штурмовиков казался ещё меньше. Франка номер, произнёс я. Наследник великого дома номер и командир марионетки. Давно не виделись, ещё с академии. Он угрюмо посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я не объявлял тебя измененником как раз на случай, если захвачу в плен, продолжил я. Обвинение в государственной измене это казнь на месте. Но с тобой и Джулио Алькарасом из Калуроса я оставил себе пространство для манёвра. Жаль, что Джулио сбежал, с ним бы я тоже поговорил. Можешь мне неказнить, но мои люди не сдадутся, сказал Франко, надменно глядя на меня. Не собираюсь. Ещё мне не хватало новых кровников. Объявляю тебя своим пленным. Марионетка переходит имперской армии. Ты же не думаешь, что я прикажу своим войскам сложить оружие? На ну, что? Хочешь кровавой бани на своих землях? спросил я. Знаешь, северяне злопамятны, а твои люди занимались мародёрством, грабежами и изнасилованиями. не меньше чем островитяни пустынники которые нас ненавидели а он дрогнул какое это имеет отношение меня здесь январга и лукас сантак твои люди навредили аните сантак дочери лукаса и подруге яна наверное ты даже не знал об этом зато знают они я бы даже мог выдать тебя лукасу и он бы убил бы тебя на месте но это будет новый виток кровной мести а мы ещё не разобрались со старой Франка начал бледнеть, а я продолжил. Императорская столица лежит в центре твоих земель, так что мы пойдём через них. Если убедишь своих вассалов, что не надо сопротивляться, крови среди твоих людей мы избежим. Подумай об этом, время у тебя будет, а пока ты мой пленник. Я сделал знак, чтобы его увели. Франка никому не объявлял кровной мести, никто не объявлял ему самому. Пусть пока так и остаётся. Враг отступал быстро. Он не стал задерживаться на этом берегу реки Ларва. Зато с той стороны их было очень много, все отступившие после боевых войск, а ещё резерв из мощной армии Хитландя. Плюс печать огня, которая вскоре вернётся сюда. Атаковать через реку сейчас безумие. У нас хоть сейчас и больше исполинов, но меньше людей и обычных риг. Да и не люблю форсировать реки. Это слишком сложная операция, которая с наскока не решается. Хорошая новость. Противник хоть и успел поразвиться в Гунжанге, столице Бинхая, но на полноценное разграбление времени не хватило. Деоккупационный да гарнизон сразу сдался, когда туда подошёл Чэвэнь, которым управлял Марк. Не пришлось тратить время на штурм, и можно заняться планированием другой операции. Я забрался на холм подальше от реки, но откуда всё хорошо видно. Вместо шинели надел только мундир. Ван Чен недавно пытался вручить мне парадную саблю, но я же предпочтал обходиться револьвером и цепями. А ещё мне теперь звание не только имперского генерала, но и маршала Бинхая, которое Ван Чен дал мне во время ужина после боя. Во многом это почётная должность, но приказ обязателен к исполнению. Так что могу командовать некоторыми соединениями армии Бинхая напрямую, если придётся. Это удобно. Охрану я отогнал подальше, чтобы с того берега не заметили толпу и не отправили пару ракет, и никто не мешал мне думать и планировать. У самого истока река Ларва была тонким ручьём, и там казалось, что она пересыхает, но ниже по течению в неё впадали горные ручьи и реки, и уже рядом с Бенхайм Ларва была очень широкой. Были броды, по которым могли перейти шагоходы. Вражескую армию и панцерники перевозили на паромах, Сажённые остатки которых видны на том берегу. Противник больше не планировал идти к нам, но он явно позаботился, чтобы и мы не пришли к нему. Я хотел показать, что готовлю штурм через реку, чтобы отвлечь их войска. Не хотел, чтобы часть уражеского резерва помогла укрепить Мардоград до нашего прибытия туда. Там уже были наши паладины и панцерники, которые пришли туда из Нерска. Мне этого мало для штурма, поэтому часть войск мне придётся отводить отсюда. Скорее всего, я снова возьму ударную группу, что пришла нам на помощь, только усилю её из полином, которым управляет Марк. А пока же мы бомбили другой берег. Тяжёлая артиллерия, а вместе с ней ритары и другие шагоходы били по позициям врага. Оттуда отвечали, но не особо охотно. С той стороны доносились взрывы. Снаряды у нас были, и пока мы их не жалели, Бенхай поставил их производство на поток, а ещё с поставками помогла Норландия, чьи земли не были затронуты войной. Южные соседи Норландии погрязли в распорках за власть после гибели их наследников, так что нападения оттуда можно не ждать. Взрывы через реку не прекращались. Вдали у тех гор должен быть Красный дракон. Печать огня мы пока не засекли. Вряд ли он остался для защиты Мардаграда, скорее всего, он скрывается где-то поблизости. Больше изпалинов у них не было. У нас же появился ещё один марионетка. Но мы едва починили ей приводы ходовой. Потом найдём человека, который сможет перегнать её в Нерск. Только кого? Велота для этого изпалина у нас не было. Но главное, что она не стреляет по нам, и это уже хорошо. Наши изпалины иногда показывались в зоне действия врага, чтобы он их заметил. Наверное, я оставлю щейку здесь, а с собой возьму небожителя и Чэ Вэня Марка. Но ещё не решил. Пока же только вёл обстрелы. Чем больше, тем лучше. Ответный огонь слаб. Они ещё не выставили артиллерию на новые позиции, и мы не даём им этого сделать. Иногда даже казалось, что они так слабо отстреливаются, что хоть прямо сейчас пересекай реку и заканчивай войну одним ударом. Но нет, если бить, то там, где не ждут. Вот бы сейчас обрушить через берег ещё одну силу небожителей. Но амалет не восстановился. Я тоже не особо полон сил, а Янтак вообще очень слаб. Я даже побоялся брать его с собой в полёт. Я точно не хотел приводить на линию фронта Катерину Громову. У неё тоже есть силы небожителей, но для неё это может быть опасно. А ведь есть же четвёртый, тот самый Дмитрий Бокон. Но ну, кто он, я до сих пор знал очень мало. Я надеялся допросить маршала Дырайга, когда захвачу его в Мардаграде. Но этот Бокон явно не собирался отправляться на передовую. Да и сможет ли он что-нибудь нам сделать? Ветер трепал страницы моей запасной книжки. Карандаш сломался, но бенхайский офицер подал мне другой и достал складной ножик, чтобы наточить старый. Мне тоже отправляться с тобой на север? спросил Марк, придерживая фуражку, чтобы не улетела от порывов ветра. Да, сказал я. Ригер говорит, что твой чивань может ходить быстрее, чем ужас. Ещё и куй наверно тоже заберу, пригодится. Остальные шагаходы оставим. Чем сильнее мы их запутаем, тем лучше. Но пока займи позицию на берегу и постреляй вон по тем позициям. Землю аж тряхнуло от залпа. Стоявшие за холмами союзные ритера дали залпы засадных мортир, закреплённых на спине. Через несколько секунд над позициями врага будет стоять душераздирающий свист тяжёлых бомб. После залпа шагоходы сменили позицию. Только полодины стояли на виду в атакующем порядке. Благо на такой дистанции ни одно орудие не сможет им навредить. Выглядело всё замечательно, будто мы можем начать штурм в любую минуту. Правда, если на нашей позиции сейчас смотрит Регвард, он может заподозрить, что это отвлечение. Снова столкновение умов. Кто кого переиграет? Мне удалось его обмануть, хотя это чуть не сорвалось, но и Регвард однажды меня обхитрил, а ещё раз утопил. У него вражда с Дмитрием Боканом. Как бы её использовать? Как состояние, Ян, спросил я. Ян шёл ко мне в сопровождении доктора и двух гвардейцев, бледный и почти похожий на покойника. Он медленно подошёл ближе, и во свиту осталась в стороне. Правая рука вылез из-за пояса и его болтала на ветру. "Он там", сказал Ян. "Келен?" Я отрицательно помотал головой, холодный ветер раздувал его волосы. "А кто?" спросил я. "Другой, который как-то Он затем холмом я его чую. Мы его чуем. А кто это может быть? Конечно, тот небожитель в белом пальто. Дмитрий Бока, одноглазый седой мужик, который заварил эту кашу. Друг Яна, чью душу привязали к нему, вполне может почуять другого небожителя. Я посмотрел в бинокль, но никого не увидел там, куда показывал Ян. Нужна оптика посильнее. Сейчас мы его прикончим, сказал я с усмешкой, помечая себе холм. Мы шагоход стоял недалеко. Иногда первый пилот выводил его, чтобы все на него посмотрели. Старый Герберт останется здесь, чтобы запутать врага, который будет думать, что я внутри, хотя мне будет его не хватать. Я распахнул люк и забрался по шахте в машинное отделение. Двигатели работали в холостую, На самой низкой позиции, но всё равно было жарко. Заметил, что Ян тоже собирается следом, и помог ему подняться, взяв за руку. Уже в кабине Василий Дерага, мой адъютант и первый пилот, испуганно отошёл, глядя на Яна, но тот его проигнорировал. Так, забирайся на холм, Василий, приказал я, усаживаясь в кресло канонира. Понятия не имею, как этот бокон совсем связан, но если вынесу его сейчас, дальше будет проще. Главное это его определить. Я выдвинул перископ вниз и начал крутить колёсики. Линзы со щелчками переключались. Ян без напоминания сел в кресло второго пилота и надел наушники. "Вижу", я усмехнулся. "Конец тебе, кем бы ты ни был". Человек в белом костюме и чёрной рубашке, уже без своего пальто, нагло стоял на вершине того холма через реку. Хорошо заметная седая борода и повязка на глазу, как у Яна. Я начал крутить рукоятки орудия. А ведь этот тип небожитель. Он может навредить. Помню, как он тогда, как ужаленный, насился по тюрьме и убивал моих людей призываным копьём. А что он ещё может? Как-то атаковать ригу у него не выйдет. Душа предка в электрокамере не даст ему этого. Но он может сделать что-то наподобие того, что делал я в недавней битве. Амулет громовых, который я носил под мундиром, начал нагреваться. А вокруг человека, за которым я следил, Можно разглядеть свечение, хотя сначала я думал, что это грязь на оптике. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Что-то будет, с беспокойством сказал Ян. Всем войскам передал я в рацию: "Тревога, приготовятся к обстрелу". Вряд ли будет обстрел, но пусть рассредоточатся и залягут, а я продолжил крутить рукоятки. Главный калибр вспомогательные почти нацелились на холм. Я сверился с дальномером и скорректировал прицел. Разнесу ублюдка на куски. Дмитрий Бокан поднял руки. Какого зараза? В голове у меня кольнуло где-то под лбом, в ушах зазвенело, раздался скрежет, будто два куска металла притирались друг к другу. Ян вскрикнул и сбросил наушники на пол, прижимая голову рукой. Этот звук будто хотел взорвать нам головы изнутри. Василий Дырай гостревогой смотрел на нас, не понимая, что происходит. Ему ничего не было, а амулет громовой почти обжигал мне кожу и просвечивался через мундир. "А ты попал, гадина", шепнул я и приказал в рацию: "Всем ригом, огонь по координатам".